случилось с ее супругом? И что он был такое? Пася! Осторожно начал Митридат. Это она так велела ее называть. Просто Паша. По-детскому выходила Пася. А где твой дядя? В смысле, где твой муж? Но она поняла не так. Мой дядь в Москве, он там губернатор. Губернатор — это такой важный, приважный человек, которого все-все должны слушаться. Ладно, попробуем в лоб. «Пася, а у тебя мус есть?» Спросил и припугался. «Не слишком ли для пятилетнего недоумка?» Ничего, она только засмеялась. Ух, какой галант! Жениться на мне хочешь? Вот вырастешь, поженимся!» И погрустнела. «Как раз и я к тому времени сердцем оттаю!» Тут она замолчала. И молчала долго, глядя в окошко на белые поля и черные деревья. Митя решил не донимать ее расспросами, даже успел задуматься о другом. Что если на зимнее время тракт между Москвой и Петербургом водой заливать? Ну, пускай не весь, а только по краю. Тогда кто захочет, сможет путешествовать на коньках с замечательной скоростью, простотой и дешевизной. Грузы же те вести по-обычному, по -обычному, на лошадях. Или того лучше, положить гладкий железный либо медный лист И тогда по нему можно гонять в любое время года безо всякой тряски. А если не лист, который выйдет больно дорог, а просто... Но додумать интересную мысль до конца не успел, потому что павлина вдруг заговорила снова. Это уже далеко за полдень было, когда чудо вы проехали. Вот я тебе, Митюнечка, давеча сказки рассказывала, помнишь? Он кивнул. Хочешь, еще одну расскажу? Законы учтивости требовали ответить утвердительно. Хочу. Ну слушай. Жила была Мария царевна. Ну царевна не царевна, а боярышня. Это она, кажется, про себя. Догадался Митя и стал слушать внимательно. Жила она с батюшкой, матушки у нее соизмольства не было. Да и батюшку видала она нечасто. Он все воевал, плавал по морям, бил со щудой, юдой, и рыбой, и кит чтоб не притесняла христианские народы. Значит, отец ее был моряк и сражался с турками. Так, так. И вот в один прекрасный, а, вернее сказать, ужасный, ну, то есть это она тогда решила, что ужасный, а потом-то оказалось, хотя что ж, и ужасный, конечно. Павлина Аникитична здесь сама запуталась, какой это был день, прекрасный или ужасный. Распутаться не смогла и махнул рукой, стал дальше рассказывать. В общем, однажды прискакал к ней в терем Витязь, старый товарищ ее батюшки, и говорит, плачь, красная девица, помер твой родитель, велел тебе долго жить и счастливой быть, а перед смертью верил тебя моей заботе, чтоб никому тебя в обиду не давал и хорошего жениха тебе нашел. Ага. Это отец перед смертью своего боевого друга ей в опекуны назначил. Что ж, обычное дело. Поплакала она, конечно, поубивалась, да делать нечего, стала дальше жить. А Витязь этот до поры с ней остался. Очень он ей сначала не понравился. Сухой, тощий, но с крючком, прямо Кощей бессмертный, так она его про себя называла. Он тоже немало поплавал по морям, всякого на свете навидался в разных... В землях со своими кораблями побывал. Не кораблем, кораблями. Стал быть, не простой офицер, а адмирал. Как начнет рассказывать, заслушаешься. Понемножку привыкла она к Ащею, перестала его бояться, подружилась с ним. И когда он ей руку и сердце предложил, ну, это так говорят, если кто-то на девице пожениться захочет, она подумала. Что ж, человек он добрый, умный, с царским семейством в родстве. И батюшка его любил. Лучше, чем с молодым дурачком венчаться, который еще не перебесился. Ну и согласилась. Вот почему царица ее свойственницей называла. Графиня Хавронская она по мужу, а Хавронский всякий знает императорскому дому родня. И не пожалела. Жила как при покойном батюшке, даже краше, потому что Кощей ее еще больше баловал, ничего для нее не жалел. Старые мужчины, они на любовь умнее молодых и знают, как женскому сердцу угодить. Ты для него разом и жена, и дочка. Чем плохо?